Глава 39. -я. О сбежавшем психологе и таинственном письме. Сообщение пришло с незнакомого номера, когда мы с Витой вышли с участка. Мисс Нетарока, это Лиза Горбаш, секретарь Владимира Трелика. Мой начальник вынужден срочно уехать, Детали не знаю, но он оставил вам личное письмо и попросил передать его как можно быстрее. Не могли бы вы подъехать к офису? В итоге, вместо моего дома, первым делом мы заехали к психологу, к тому самому, где вчера задержали Кларису. — Может быть, не сегодня? Леопард топтался у крыльца. — Давай придем сюда завтра с командиром и парнями. Пришлось его обходить и самой открывать дверь. Меня ждет личное письмо Вита. Было бы странно для его получения вырываться сюда всем ночным отрядом. В проходе не горели лампы. По-прежнему пахло деревом и мятой, но сейчас запах уже не рождал ассоциации с расслабленностью и покоем. Я придержала ладонью двинувшегося за мной Вита. Во-первых, чтобы он не приближался ко мне вплотную. Мы с Диего давно не обнимались, но отрядный нюхач был слишком талантлив, чтобы ему доверять. А во-вторых, я собиралась кое-что сделать. Мягко выдохнула, закрывая глаза и приоткрыла все еще окутывающий меня щит. Осторожно и медленно, почти нежно, я начала выпускать пси-щупы. Прозрачно белые щупальца, воплощенные только в моем разуме, заскользили по дому, пробираясь по коридорам и заглядывая в комнаты. Пусто, пусто, пусто. Есть! Два живых существа, оба расстроены. Опасности нет. Пробормотала я, и открыла глаза, чтобы встретиться с восхищенным и несколько шокированным взглядом Вита. «Ты все еще думаешь, что нам нужна боевая поддержка?» «Ты какого уровня?» Леопард спрашивал серьезно. «Определить, есть опасность или нет, могут только те, кто четко читает мысли. Ты и пятый?» «Не просто же так Диего тебя официально признал частью своей свиты. Ни о ком из нас он так не говорил». Он поедет с тобой в холмы на учебу? О нет. Стоим как идиоты и шепчемся о моих уровнях в проходе, в полной темноте. Вообще-то уже на второй день работы в отряде я четко определила эмоции кузнечика, а не просто вычислила, где именно в учебном корпусе он скрывается. Похоже, скоро мне придется скрывать не только странные скачки, но и качество своей работы, детали, которые мне подвластны не обращай внимания. Диего вынужден был защитить, чтобы я не стала обязанной высшему лорду. Сказал, что в свите и тут же сообщил, что турнет после практики. Пятый уровень. Ну, ты предположил. Да я просто количество людей определила по их эмоциям. Наш прошлый менталист тоже мог определять живых на расстоянии, но всегда говорил, что чистых эмоций не бывает. Они всегда дико запутанные. Испуг, запросто может сочетаться с агрессией. Ты мне еще лекцию про смешение прочитай. Лично я не все эмоции путаю, а вполне могу отделять одно от другой. Слушай, а как тебе такое? Я немного круче, чем ваш бывший менталист. И все. Я офигительно крута. И развернулась, стараясь быстрее закрыть скользкую для меня тему. А потом под восхищенные смешки леопарда пошла вглубь офиса. У отряда я много чего набралась и умению шутить в самой безвыходной ситуации и сражаться на пределе возможностей, полностью доверяя товарищам прикрытия спины. А теперь вот еще и здоровой наглости. Если так пойдет, начну покрываться шерстью и лазать по потолку. «Лиза!» Я позвала секретаршу громким, доброжелательным тоном. «Вы просили меня подъехать. Это Евангелина Нетарока, помните меня?» «Наконец-то!» Из глубины расширяющегося коридора, там, где вчера пролетал стол с вцепившимся в него психологом, показалась приземистая пухленькая фигурка со свечой в дрожащей руке. «Я уж думала, вы не придете!» «Да мне самое интересно, что вас просило передать начальство». Я с недоумением рассматривала полугоблиншу еще недавно полную презрительного самодовольства. Ко мне она сейчас бросилась, словно увидела свет в конце туннеля. Гора нечесанных рыжих волос жалко качалась из стороны в сторону. На круглых щеках темными дорожками засохла потекшая тушь. «Вот!» Она вытащила из кармана коротенького платья белый, уже немного потрепанный конверт. «Вам от доктора!» Он оставил ваш номер коммуникатора и просил передать лично. Из темноты бесшумно возник белоснежный кусака. Кот психолога. Он прижался к ноге Лизы и поднял на меня настороженную пушистую морду. В полной тишине, особенно зловеще, прозвучал треск разрываемого конверта. Полугоблинша протянула руку с подсвечником, чтобы мне удобнее было читать. «Хм», — сказала я, — «а где у вас тут свет нормально включается? А то я себя чувствую казнокрадом, делящим добычу с сообщниками». Нам после вчерашнего и свет, и воду отключили а окна только в кабинетах. Печально сообщила Лиза. Домовладелец сказал, пусть придет арендатор и объяснит, что у него за проблемы с полицией. А шеф исчез и до больницы не доехал, так что объяснять некому. Ладно, будем работать в тяжелых полевых условиях. Я решительно развернула сложенный в трое лист. Мисс Нитарока, прежде всего отвечу на вопрос, который вас точно мучает. Каковы бы ни были сторонние причины, реально вы пришли именно из-за него. Итак, я буду молчать. Исчезну временно, пока ситуация не забудется. Сделаю все, чтобы меня не нашли и не перетряхнули на глубинном допросе воспоминания последних дней, где слишком много сведений не только о Кларисе, но и о вас. Второе. Пройдите в мой кабинет и загляните в нижний ящик письменного стола. Я оставил несколько листов с записями. Изучите их внимательно. Возможно, однажды они спасут вам жизнь. Что поделаешь, я всегда был защитником наивных юных дам. Должно же быть у меня хоть одно слабое место. За сим временно прощаюсь. Владимир Трильяк. Учитывая, что он мог рассказать на допросе, Психолог своим исчезновением буквально меня спасал. Все эти дни полны неопределенности я места себе не находила. Каждый день как последний. Если история уляжется, и Владимир тихо вернется в свой кабинет, пожалуй, это будет первый сторонний человек, которому я смогу доверять, и который шкурно заинтересован, как и я, не привлекать внимания сильных мира всего. «Что там?» – нервно спросила Лиза. Рука с подсвечником подрагивала. «Просят забрать кое-какие документы из стола. И на некоторое время ваш шеф вынужден уехать. Он обязательно вернется, но придется немного подождать». Секретарша качнулась, пришлось поддержать ее под локоть. Курнос и носик жалостливо зашмыгал. «Спасибо, спасибо, мисс. Конечно, мы дождемся хозяина. Секундочку, я открою вам его кабинет» по коридору одна за другой шли три двери. Лиза метнулась к своему столу за ключом и громко протопала обратно. Низенькая, грубоватая девушка совсем не была похожа на ту яркую, полную нахальство особу, что тронуло сердце изящного, сдержанного Джока. Надеюсь, сложные времена пройдут, и она снова начнет улыбаться. «Пожалуйста, мисс Менталист, только я тоже зайду, вы не обижайтесь. Хозяин не любит, чтобы без него сюда заглядывали». Я и убираюсь при нем. Девушка возбужденно болтала, пребывая в сильном стрессе. Шлейф грусти и смятения тянулся за ней плотным облаком. Но она продолжала защищать интересы босса, бросившего ее с котом в весьма затруднительной ситуации. Уважаю. И очень надеюсь, что Трильяк действительно заслужил эту преданность. Первым делом секретарь сдвинула сокон тяжелые шторы и в комнату хлынули потоки дневного света. Засияли корешки книг в пристенных шкафах. Огромный письменный стол гордо выставил широкие изогнутые ножки из желтого ореха. Длинная врачебная кушетка блеснула новенькой темно-коричневой кожей. Все дорого, надежно и подчеркнуто пусто без присутствия основы основ этого кабинета, седовласого психолога. Присев на корточки у стола, Я дернула за ручку нижнего ящика. Открывался он нехотя, пришлось приложить усилия. Дерево по каким-то причинам давно не смазывали, и оно рассохлось. От резкого скрежета Лиза дернулась, посмотрела нерешительно, но к столу не приблизилась. К моему удивлению, она совершенно не заглядывалась на красавца Вита, от чего у того испортилось и так не самое лучшее настроение. Ему давно следовало помочь но я до сих пор не встретила подходящую эмоцию для переноса. Даже обычно самонадеянная секретарша, на которую я так рассчитывала по дороге сюда, в нынешнем состоянии ничем помочь не могла. Ладно, отложу эту проблему еще ненадолго. Я дернула ящик сильнее, и он, наконец, открылся до конца. Хм, на дне лежало только три листка. Похоже, торопливо вырваны из какой-то тетради или крупной записной книжки. Поврежденный край частично заходил на текст. Зато четкий округлый почерк читался легко. «Это Владимир писал?» Спросила я Лизу, подняв первый лист. «Да?» Интересно. Первая страница начиналась с неполного предложения. В моих руках оказалась вырванная из контекста запись, касающаяся ментальных уровней. Психолог размышлял, Почему из общепринятых восьми ступеней развития от эмпата до контролера только две первые, самые слабые, посвящены эмоциям, словно создавший классификацию неизвестный ум, не задумывался о многоградных возможностях работы с чувствами или осознанно подталкивал молодых менталистов развивать работу с мыслями? Хм, для меня самой стало новостью, насколько мало нам в университете рассказывали об управлении эмоциональными потоками. Из-за этого я наделала ошибок свита, не говоря о том, что раньше у меня и мысли не возникало о развитии своих способностей, оставаясь на эмпатической ступени. Это казалось невероятным. Записи второго листа выглядели сделанными в разное время. Владимир дописывал, зачеркивал, исправлял собственные разработки, посвященный некоему необычному псиблоку. Удивительно, но защита предназначалась не от внешнего воздействия, а с целью запирания собственных глубинных мыслей и реакций. Трельяк предлагал поместить сознание в маленький черный ящик и приводил довольно сложную схему его пеленания: Мелкие люди не стоят большого внимания, гласила внизу красная надпись. Резкое замечание относилось к разработанному им щиту. Но что именно он имел в виду? Называл мелкими тех людей, которые недостойны внимания менталиста? Можно ли выглядеть мелким в глазах других, скрыв от них работу разума? Если да, то мне подарили или прообраз защиты от контролеров холмов, которых я дико боялась, или возможность выглядеть в целом неприметным. Ладно, пока не попробую, не узнаю. В любом случае, большое спасибо, Владимир. Мне сейчас любая информация, любой навык, ох, как пригодится. Я схватила третью страницу, но на сегодня профессиональные открытия закончились. Моим глазам предстали несколько строчек, написанных криво, в торопях. Внезапно осознал, что ты можешь осуждать меня за сам факт психологической работы с Клариссой. Полиция уже нарыла, что девочка охотилась за менталистами, поэтому я и попал под удар. Скажу только одно, я никак не мог запретить ей совершать эти ужасные нападения. Тем более, что действовала она по приказу. Зато я смог убедить ее не убивать несчастных коперов, а только выводить из строя. Надеюсь, Ева, Ты сможешь меня простить. Не всегда мы можем остановить лавину. О, сказал Вита, нагибаясь. Конверт с деньгами. Кто-то сильно спешил и нечаянно скинул со стола. Написано на расходы. Пока Лиза чуть не рыдала от счастья, прижимая к груди оставленные начальником деньги, я задумчиво запихивала в карман сложенные в четверо листы с записями и поглаживала ловко подвернувшегося под вторую руку кота. «Интересный коленкор, пробормотала я. Кусака согласно моргнул, приоткрыл на мгновение в таинственной кошачьей улыбке игольчато-острые зубы и ласково потерся о ладонь пышноусой мордой.